Бастион Лучников, штаб-квартира Ложи Горностаев, Москва, Варшавское шоссе, 4 августа, суббота, 17.19. Проникнуть в штаб-квартиру Горностаев при помощи портала все еще не представлялось возможным. Несмотря на то, что Леонардо Сенткаре распорядился отключить взбунтовавшуюся ложу от источника, Защитные артефакты продолжали работать на старых запасах энергии. Приехать в бастион лучников открыто, постучать в ворота и попросить проводить к Францу было бы просто безумием. Информация о подобной выходке немедленно получила бы огласку. А потому Сантьяго был вынужден воспользоваться не самым удобным, но единственно подходящим в данном случае способом, чтобы добраться до Франца, он обратился за помощью... Косом. Эта небольшая входящая в темный двор семья состояла из низкорослых и щуплых охотников, практически никогда не покидающих пределов московского лабиринта. Сопровождаемые стаями дрессированных крыс, осы мигрировали по бесконечному сплетению московской канализации и подземных ходов и считались лучшими в тайном городе знатоками этой клоаки. Чуя! — Вы обещали, что наше путешествие не займет много времени, — пробурчал Сантьяго, сомнением разглядывая свои белые брюки. Царивший в подземелье полумрак не помешал комиссару увидеть малюсенькое пятнышко на ткани. — Там был прорыв канализации, — тоненьким голоском ответил охотник. — Пришлось идти в обход. Сантьяго недовольно хмыкнул, и бежавшие вокруг него крысы начали опасливо озираться а выведенные осами звери были огромные, размером с собаку. К тому же их было много, стая насчитывала не менее тридцати голов, и им не один раз приходилось вступать в серьезные схватки и побеждать. Но присутствие высокого нава заставляло крыс нервничать и боязливо жаться к стенам. — Мы пришли, — радостно возвестил ос и почтительно остановился. Сантьяго предупредил, что ему предстоит конфиденциальный разговор. «Будете ждать здесь», — распорядился комиссар и прищурился. В глубине коридора смутно вырисовывалась одинокая мужская фигура. «Я и не надеялся, что вы пригласите меня в Бастион, Франц», — дружелюбно произнес Сантьяго. «В сложившихся обстоятельствах наша встреча могла обрасти ненужными кривотолками». — Мне было тяжело согласиться на ваше предложение о переговорах, — признал Дегир. — Я до сих пор не уверен, что поступаю правильно, поэтому, пожалуйста, давайте поговорим о делах. — Давайте. Комиссар стал очень серьезным. — Катастрофа близка. — Франц, вы это понимаете так же хорошо, как я. Атака гиперборейцев произвела на князю сильное впечатление... И он всерьез рассматривает вопрос о заключении союза с Зеленым домом. — Дальнейшее представить несложно. Совместное вторжение наших армий в сектор чуди орден не выдержит. Дагир угрюмо кивнул. — Я догадывался, что ваш источник не переживает сезонное снижение мощности. — Это не так. Мягко поправил его Нав. — Раскрывать все карты Сантьяго не собирался, — — Мы действительно не готовы к серьезной войне, и потому до сих пор медлим. Но союз Ордена Скадав не оставил нам выбора. Великий магистр поставил под удар весь тайный город, и князь не может рисковать. Тогда почему вы здесь? — Мы не хотим войны на тотальное уничтожение. — Понятно. Криво усмехнулся Франц. — В арсенале великого магистра есть весьма опасное заклинание, которое он применит в случае серьезной угрозы. — Нет, — тихо сказал комиссар, — после того, как Леонард договорился с тварями о за кто-то, мы не можем полагаться на его благоразумие. Мы опасаемся, что великий магистр способен применить самые сильные заклинания и без серьезной причины». — Философия кадаф вызывает странные процессы в головах своих адептов. — Леонард не воспринял философию кадаф. — Мы в этом не уверены. Попытка вашего устранения не вписывается в рыцарские кодексы ордена, зато хорошо укладывается в рамки теории ненависти а за кто-то. Дегир скрипнул зубами. Комиссар помолчал. Если же продолжить обсуждать конкретно вас, то все мы понимаем, что великий магистр не простит вам неподчинения. Не вам, не всем горностаям. Вы сказали: "А". Франц: "Пора говорить Б. У вас отняли законное право занять трон. Но сейчас снова есть шанс, и вы обязаны попытаться им воспользоваться". — Обязаны хотя бы родить тех, кто готов умереть за вас? — Слишком сладкие речи, Нав. — Слишком сладкие. — Я знаю, о чем вы думаете. Мы генетически враждебны друг другу. Это так. Но нам приходится сосуществовать вместе, хотим мы этого или нет. Вы доказали свое умение соблюдать договоренностью. — Вы Вы рискнули всем. Но не изменили принципам Для нас это очень ценно. И, разумеется, для нас более выгодно, если на троне Ордена будете вы, чем непредсказуемый Гюнтер. Союз с тварями кадав позорит Орден, и вы обязаны заявить об этом. Ордена позорится еще больше, если я займу трон, опираясь на ваши штыки. Вы меня обижаете». Темный двор не планирует впутываться во внутренний конфликт Ордена, тем более, что у вас наверняка будет достаточно сил для достижения своих целей. — Ложа горностаев? — Против гвардии и тварей кадав? — Многим рыцарям не нравится соглашение с ублюдками, а за кто-то? — пожал плечами Сантьяго. — Им не нравится, как стали смотреть на чуть в тайном городе. — Это не повод для мятежа. Но это повод для того, чтобы поддержать вас. Офис клана Треми, Москва, улица Вятская, 4 августа, суббота, 17.20. По причине ясного солнечного дня эта гора никак не могла прийти к Магомету, а потому Артему и Инге пришлось самим отправиться в офис клана Треми. Мрачное здание, похожее одновременно на склад и подержанную крепость, встретило наемников угрюмым молчанием снаружи и суетливым возбуждением внутри. Несмотря на день, почти никто из вампиров не спал, предпочитая проводить время у телевизоров и компьютеров, по которым Тиградком передавал последние военные новости. Епископ Тремии был обнаружен в своем кабинете. — Выглядишь гораздо лучше, чем при нашей последней встрече! — ответил комплимент Артем, изучая пышущего здоровья Масана. — Хорошая пища! — улыбнулся Захар. — Хорошие предчувствия! — Что за предчувствия? — А то ты не знаешь! — епископ почесал живот. — Все ждут, что темный двор вот-вот вступит в войну. Будет много пищи! — Ах это! — небрежно усмехнулся Артем. — Кстати, о войне. Осадное положение, которое ввел Сантьяко, как-то затронуло клан Трэми. — Еще нет, — насторожился Захар. — Комиссар собрал только гарок, но остальным велел быть готовыми к мобилизации. — Значит, у тебя есть немножко времени на старых друзей? — осведомила Синга. — Нам нужна помощь, — перешел на деловой тон Артем. — И оказать ее можешь только ты. — Неужели? — прищурился Масан. — Правда, — не поддержал шутливый тон епископа наемник. — Поверь, Захар, мы прикидывали и так, и сяк, но поняли, что ну, без тебя нам не справиться. — Что нужно делать? Артем помолчал, вздохнул. — Ты знаешь, что на стороне ордена сражается перерожденная гиперборейская ведьма? наложница а за кто то кивнул треми об этом болтает весь город а знаешь сколько всего было перерожденных говорят три правильно наемник замялся одна из них яна громко сказала инга кто наша яна темные глаза девушки смотрели прямо на Масана. — сейчас она в замке — Спяще умеет пошутить даже во сне! — ошеломленно пробормотал епископ. — Сочувствую, друзья, сочувствую. А что, Кортес? — Он не в восторге. — Понимаю. Красные зрачки вампира сузились до малюсеньких точек. — Но что вы хотите от меня? — Понимаешь, Захар, — Инга взяла треми за холодную руку, — мы считаем, что Яна... — Должна обязательно встретиться с Кортесом. — Обязательно. Мы думаем, что сейчас она переживает не лучшие моменты своей жизни, ей нужна поддержка. Она должна знать, что мы с ней, что Кортес с ней. — Ты должен пробраться в замок и передать Яне просьбу встретиться, — закончил Артем. — Видишь, как просто. мне сложнее, чем доставить пиццу. — В замок? — иронично переспросил епископ. — Старик, ты представляешь, как его охраняют во время войны? — План уже разработан, — махнул рукой наемник. — Внутрь ты попадешь, сто процентов. — А оттуда? — Вот с этим проблемы, — признал Артем. — Но ты же умный. — В общем, да, — не стал спорить Захар. — Значит, сам придумаешь что-нибудь?